«Очень неплохо. Или чуть сладковато. Да, пожалуй, верно, верно. А вот если так, добавляются тщательно отмеренные капли из безымянной бутылки. Ну-ну, что скажете? О, чудесно. А теперь вот это острова -то, а? Может быть, вновь в рюмку падают таинственные капли, и вновь тревожный вопрос. А так лучше? Идеально. Сам он пил со мной рюмка в рюмку». Мы отведали вина из пастернака и одуванчиков, из первоцвета и петрушки, клевера, крыжовника, свеклы и лесных яблок. Как ни невероятно, но вино из турнепса оказалось настолько восхитительным, что я попросил вторую рюмку. Мало-помалу все вокруг теряло темп, замедлялось, время и вовсе остановилось, утратило смысл. Тот же процесс происходил с мистером Крампом. Наша речь, наше движение становились все размереннее, все неторопливее. В кладовую он теперь шествовал с некоторым трудом, иногда выбирая сильно извилистый путь. Один раз оттуда донесся оглушительный грохот. Я даже испугался, что он шлепнулся среди своих бутылок, а они рухнули на него». Но я не встал и не пошел посмотреть, что случилось, а некоторое время спустя он вновь присоединился ко мне, словно бы целый и невредимый. Было около девяти часов, когда в наружную дверь легонько постучали. Но я ничего не сказал, потому что не хотел перебивать мистера Крампа. «Это...» — говорил он, нагибаясь ко мне и постукивая указательным пальцем по пузатой бутылке. «Это почище...» «Мозель Вейна, вот так. Прошлогоднее. И буду вам весьма обязан, коли вы скажете, как оно вам». Он нагнулся над самой рюмкой и заморгал, но налил ее. «Ну и как же оно? Так или не так?» Я глотнул и помолчал. К этому времени всякая разница во вкусе успела исчезнуть, А к тому же, Музельвейна, я не пил ни разу в жизни, тем не менее я утвердительно кивнул в ответ и торжественно икнул. Мистер Крамп дружески опустил ладонь мне на плечо и собрался сказать еще что-то, но тут и он расслышал стук. Не без труда поднявшись и добредя до двери, он открыл ее. На пороге стоял какой-то паренек. «У нас корова телется». Расслышал я его сбивчивые слова. Мы позвонили к ним, а они сказали, что он, может, еще тут. Мистер Крамп обернулся ко мне. «Это Бамфорды. Да их фермы всего миля. как вы им требуетесь?» «Хорошо». Я поднялся на ноги, но сразу уцепился за край стола, потому что кухня вихрем закружилась вокруг меня. Потом остановилась, но тут же выяснилось, что мистер Крамп стоит наверху довольно крутого подъема. Когда я вошел в кухню, пол вроде был вполне горизонтальным, но сейчас мне пришлось взбираться под углом чуть ли не в 45 градусов. Когда я добрался до двери, мистер Крамп мрачно углядывался в темноту. «Ах, Илья!» — сказал он, как из ведра. Я увидел струи темной воды, равномерно хлещущие по булыжному двору, но до моей машины было несколько шагов, и я перешагнул порог, но тут мистер Крамп схватил меня за плечо. «Минутку. Так, я вас не отпущу». Он укоризненно поднял палец, отошел к комоду, извлек из ящика твидовую кепку, учтиво вручил ее мне. Я в любую погоду ходил с непокрытой головой, но такая заботливость глубоко тронула меня, и я молча потряс руку мистера Крампа. Естественно, что человек, который не снимал кепки даже у себя в кухне, не мог не ужаснуться при мысли, что кто-то выйдет под дождь без головного убора. Кепка, которую я на себя нахлобучил, была огромной. Эдакий широченный блин, способный, решил я, предохранить от любого ливня не только мои волосы, но и плечи, и даже ноги. С мистером Крампом я простился с величайшей неохотой, и все время, пока я устраивался на сиденье поудобнее и вспоминал, как включается первая скорость, его грузная фигура темным силуэтом вырисовывалась в освещенном прямоугольнике кухонной двери. Он ласково махал мне рукой, и, наконец, тронув машину с места, я пришел к убеждению, что в этот вечер родилась чудесная вечная дружба. Я с черепашьей скоростью по узкой темной дороге, почти утыкаясь носом в стекло, и мной все больше обладевались странные незнакомые ощущения. Губы слепались, язык приставал к небу, словно я пил не вино, а жидкий клей. Дыхание свистело в ноздрях, как ветер, в дверной щели, глаза же упорно косили в разные стороны. К счастью, мне встретилась только одна машина, ввергнувшая меня в полное недоумение. «Пока она приближалась, я успел заметить, что фар у нее почему-то четыре пары, причем они то соединялись в одну, то снова расщетверялись Во дворе бамфордовской фермы я вылез из машины, кивнул кучки теней, стоявших там, ощупью извлек из багажника бутылку дезинфицирующей жидкости и веревочные петли, а затем решительным шагом направился в коровник». Кто-то поднял керосиновый фонарь над коровой, которая лежала в стойле, на толстой подстилке из соломы и тужилась. Я увидел копытца, потом корова поднатужилась еще больше. На мгновение показалась мордочка, но тут сейчас исчезла, и два корова расслабилась. Где-то в самых недрах моего затемненного сознания абсолютно трезвый ветеринар пробормотал. Одностороннее сгибание передней конечности, а корова крупная. Место предостаточно пустяки. Я обернулся...